«Глава двадцатая. Не воюем?» «Тебе стоит искупаться. Пахнешь, надо сказать, не очень». Вальдер прошелся по комнате и вытащил из ее шкафа полотенце. «А тебе стоит поработать самому на плантации, а тут ты пахнешь бездельем». Ясмин осталась неподвижно стоять возле входа в комнату. «Ну уж нет. Для этого у меня есть более подходящие люди». Он обернулся и посмотрел, будто подзадоривая, снова провоцировал, чтобы Ясмин сорвалась и набросилась на него. «И нет, это не ты», — продолжил он с улыбкой. «Результат твоих трудов не так уж велик, а вот наши мятежники под надзором очень даже неплохо справляются, даже подумываю не оставить ли их доработать до конца года. Ты обещал! Я... Я обещала им свободу, как мы договаривались!» Твоя правда. Легко согласился Вальдер и подошел к ней, передавая полотенце. Я попросил сделать для тебя горячую ванну. Держи. Вечером у нас гости, так что будь добра, приведи себя в порядок. Сегодня особенный вечер. Чем же? К нам едут гости со всех ближайших окрестностей. Знатные гости, которые ждут знакомства с новым хозяином плантации Джосси. у Брови Ясмин поднялись но она постаралась не показать на лице все свое негодование. Ведь именно этого Вальдер и ждет, ее эмоции страсти. «Прекрасно. Мне снова сыграть роль твоей супруги?» «Это ведь давно уже не роль, дорогая». Он серьезно притянул ее к себе. Скользнул рукой под волосы, провел по шее и сжал мочку уха, заставляя чуть склонить голову к себе. «Все так и есть». Выдохнул он ей на ухо, и мурашки пробежали по коже. «Нет!» — выдохнула Ясмин, яростно противясь одной мысли, что она уже сдалась. Уже проиграла этому чужаку. Резко отшатнувшись от него, она схватила полотенце и отправилась в ванную комнату, чувствуя на себе его вечно пронзающий и снисходительный взгляд. И смыть с себя грязь и комья земли она хочет вовсе не для того, чтобы ему угодить. В коридоре она столкнулась с Иртой и та, выдержав прямой взгляд хозяйки, спокойно поклонилась. Вид из царапанных рук Ясмин и грязной кожи, похоже, даже вызвал у нее настоящее сочувствие. Ясмин посмотрела ей в глаза, чуть сощурилась, но молча кивнула, разрешая помочь. С наслаждением погрузившись в теплую воду и ощутив пушистые пузырьки пены, она на мгновение забыла обо всем происходящем. Гудящие мышцы и ободранная местами кожа горели огнем, ну и пусть. Проведя три дня на плантации под палящим солнцем, Ясмин, несмотря ни на что, вздохнула свободно. По крайней мере, она хоть на время избавилась от внимания Вальдера, изнуряющего, медленно сводящего с ума, когда все, что совсем недавно казалось простым и понятным, спутывалось в мутный комок. Ей нужна была эта передышка. Ирта принялась расчесывать мокрые волосы осторожно и очень деликатно. «Ты спишь с ним?» — спросила Ясмин, бездумно глядя в потолок. Руки служанки замерли, и Ясмин ощутила тихий, но тяжелый выдох. Гребень снова коснулся волос и прошелся на этот раз сильнее, дернув за спутанные пряди. «Нет, госпожа...» произнесла Ирта, пытаясь сделать голос размеренным и даже раздосадованным от такого подозрения. Не очень-то вышло. И как он тебе в постели? Нравится чувствовать его власть? Опасность. Есмин решилась вдруг пойти до конца, приподнялась в ванне и обернулась на служанку. А может, ей бы и хотелось, но до сих пор не удалось затащить перспективного и опытного красавца в постель? на хорошеньком круглом личике Ирты было смятение Ясмин не смогла удержаться от выворачивающих душу эмоций она уже и не пыталась разобраться что именно кипит внутри была ли там только ненависть или что то еще как будто то что вальдер в ее отсутствии развлекается с другой задевает ее гордость как так получилось что он переворачивает все в ее жизни с ног на голову я всегда была служанкой заговорила, наконец, Ирта заметно дрогнувшим голосом. «Что вас удивляет? Что служанка, что рабыня, я не человек, вольный распоряжаться своей жизнью. Вам не понять, госпожа». «Еще как понять? И куда больше, чем самой Ирте, потому что Ясмин, заложница своего положения, ничуть не меньше и редко вольна была распоряжаться своей жизнью. А для Ирты...» «Конечно, тут такая прекрасная возможность выслужиться перед красавцем-господином и, быть может, завоевать для себя долю получше, чем простая служанка». «Не переживай». Есмин сползла обратно в остывающую уже воду. «Я не буду бороться с тобой за его внимание». Одевались молча. Есмин стояла безучастно, пока Ирта затягивала короткую шнуровку позади на юбке и поправляла пышные складки. По особым поводам местные дамы любили одеваться по столичной моде, привезенной с того самого далекого аркетара. Ясмин всегда относилась к ней критично. Может, потому тому климату оно и было уместно? Все эти широкие многослойные юбки, а сверху плотно облегающий грудь корсет с квадратным вырезом. Но здесь, на Корсакейских, это смотрелось по меньшей мере не кстати. Такими тканями только мести желтые от сухой пыли дороги и задыхаться в жаркий полдень. Но Ясмин сегодня решила не спорить с платьем, которое принес Вальдер. Повторять эпизод со свадебным нарядом не хотелось совершенно. Закончив сновидением красоты, Ирта поклонилась, замерла на миг, будто хотела что-то сказать, но не решилась и скрылась за дверью. Ясмин медленно вздохнула, глядя на себя в зеркало. Будто не было трех дней работы на плантации. Ирта тщательно расчесала волосы, и они легли шелковистыми кудрями, прядь к пряди, равномерно и гладко, невесомо. Слава богам, аркитарская мода собирать волосы в тяжеленные прическе с кучей украшений не прижилась на островах. Слишком уж непокорными были жесткие черные волосы, напитанные местным солнцем, да и носить подобные башни на голове Сомнительное удовольствие. Ну, а исцарапанные руки и уставший вид. Помедлив, прежде чем покинуть комнату, Ясмин все же присела на край стула и взяла немного бронзовой пудры, чтобы скрыть мелкие ссадины на скулах и на костяшках пальцев. Коротко махнула пушистой кисточкой по щекам у лбу, мазнула по губам, притушив их яркость. Только глаза, наоборот, подвела густой черной линией, И теперь в зеркале отражались горящие, как уриана ярко-черные радужки, слившиеся с расширенными зрачками. Взгляд получился колдовской и пугающий ее саму. Вот и хорошо. Она, в конце концов, отныне жена мага. Может, это вообще заразно? Когда внизу послышались первые голоса прибывающих гостей, Ясмин вышла на лестницу и медленно спустилась вниз. Вальдер уже ждал ее. Коротко пробежав взглядом по наряду, он кивнул, а потом задержался на ее лице. Ясмин почувствовала вдруг себя защищенной от его силы, будто нарисованная на лице краска и впрямь обладала особой магией. Не моргнув, она встретила взгляд мужа и улыбнулась. Приняв предложенную руку, она мягко ступила на пол с лестницы и по-прежнему, ничего не говоря, развернулась к первым гостям. Ей нужно сегодня поговорить со всеми, кто может поддержать, и понять ее. Страстно хотелось надеяться, что такие найдутся. Главное делать это не на виду у Вальдера. Хотя мысль о том, кто именно приглашал гостей, приводила к уверенности, что он выбрал самых лояльных к переменам, к перевороту магов. А раз так, Ясмин стоит действовать предельно осторожно и не выдать себя раньше времени. Она огляделась и утвердилась в своей догадке. Среди собравшихся гостей не было никого из тех, кому она передавала письма еще несколько дней назад. «Добрый вечер, госпожа! Как рады вас видеть!» «Добрый вечер, Кириус!» Послышались первые восхищенные ее видом и чуть смущенные присутствием чужака приветствия. И шумящая, разноголосая толпа принялась заполнять гостиную. Изредка есмин замечала, как взгляды падали на ее руки и плечи. Но едва ли кто-то из присутствующих рискнет спрашивать. После прихода к власти магов даже многие южане стушевались, не понимая, чего теперь ждать от властей. Пока, по крайней мере. Дошли даже слухи из окрестностей Аверы о разорении одной из плантаций после попытки открытого сопротивления, о некоторых рьяных предводителей восстания, заковали в рабские ошейники. Примерно так же поступил Вальдер. Правда, подал так, словно это большая милость с его стороны. И страшно, что она сама начинала в этом сомневаться. Милость оно или зло, с которым многие смирились, опустив головы. По праву хозяйки, Ясмин принялась коротко и односложно представлять своего супруга, не делая особого ударения на том, как он явился сюда, и кем на самом деле является. «Мой супруг Кириус Вальдер Диарстон. Прошу вас сюда. Очень приятно. Мы уже наслышаны о вас, Кириус». Принимая приветствие и пожелания счастливой семейной жизни, Вальдер выглядел будто бы дружелюбно и открыто. Он охотно улыбался, отвечал благодарностью и ответными пожеланиями добра и мира. Пожимал руки мужчин и целовал с ладони местных красавиц. Пару раз Ясмин поймала на себе даже завистливые взгляды двух девиц на выданье. Она помнила их еще маленькими, но девчонки выросли и теперь заглядывались на многих присутствующих здесь мужчин. На Вальдера в том числе и даже, пожалуй, особенно заинтересованно. Ясмин попыталась вдруг встать на их место и увидеть своего мужа заново. Что ж, он и правда выделялся среди представителей местной знати. Даже белые пряди седины, придающие Вальдеру необычный вид, на удивление не старили его, а выделяли, контрастируя с темными волосами большинства окружающих. Но главное — пронзительный, пробирающий до самой сути взгляд. Девушки, которые его встречали, не могли равнодушно пропустить выразительную фигуру пришлого мага. За прошедшее на корсакийских время Вальдер загорел, и зеленые глаза стали казаться ярче. Ясмин со злостью поймала себя на мысли, что с другими он ведет себя совершенно иначе. Может, она и впрямь сама тому виной? Договорись сразу мирно, прислушайся с самого начала. Все было бы иначе. Но в ответ на ее ярость он решил преподать эти уроки. Может, и правда отец написал то письмо и выбрал Вальдера в мужья, не предполагая, что дочь станет так артачиться. Не найдя никого, с кем могла бы искренне поделиться своим горем и болью, Ясмин осталась одна в дальнем углу гостиной. Видя одни только лояльно настроенные к переменам лица, Она почувствовала впервые за все это время сомнения в своих взглядах. Накатывала волнами отчаяния, будто больше не на что опереться. Может, она впрямь сошла с ума, раз решила, что сможет в одиночку отстоять какие-то свои права, не имея ни личного влияния, ни той самой колдовской магии, что теперь стала единственным пропуском в мир власти. Участь людей без магии, быть вторым сортом, «Быть никем. Слушать тех, кто наделен силой, а значит, мудрее». «Мудрее ли? Ты сегодня особенно прекрасна». Вальдер, явно почувствовав ее мысли, подошел с бокалом разбавленного ликером виски и предложил ей. И остановился рядом, глядя прямо на нее, на сей раз без какой-либо попытки уязвить. «Я знаю». Ясмин приняла напиток и сделала глоток. Сладкий алкоголь растекся теплом в груди. Она посмотрела ему в глаза и заметила что-то новое. Он чувствовал вину, замечая ссадины на ее пальцах. Или это она навоображала себе? Вальдер положил локоть на край высокого комода, прижал к колбу согнутые пальцы и взглянул на Ясмин, чуть склонив голову. Хотелось сказать с насмешкой, но нет. Он был очень задумчив и рассеян, словно смотрел на нее а вспоминал о чем-то своем, оставленном в далеком прошлом. «Гости говорят о том, что ты поешь просто завораживающе. А я еще ни разу не слышал этой магии». Он приподнял голову и остановил ее рвущееся с губ возражения. «Нет, я не буду тебя заставлять делать это, Ясмин. Не считай меня настолько деспотичным, прошу тебя. Может, я и заслуживаю твою ненависть после всего». Хотя, поверь мне, не в моих правилах принуждать женщин, и, возможно, я был к тебе слишком жесток». Вальдер снова встретился с ней взглядом. «Однако я клялся тебе не применять свой дар и сдержу слово. Ну же, улыбнись». Ясмин прикусила губу и заметила, как Вальдер гею залюбовался. «Что ж, может план завоевать его доверие?» и потом обмануть так, чтобы спасти людей, не так и безнадежен. «Я ведь знал, что тебе понравится на плантации. Ты солнечное дитя, моя дикая кошка. Тебе нужен был этот простор». Он заговорил про плантации, а Ясмин вспомнила последний разговор с Рианом. И одно это воспоминание мигом подарило крылья. «Если кто-то может смотреть на тебя так, значит...» «Не так уж ты плох. А мне кажется, тебе нужно было мое унижение и раскаяние», — усмехнулась она. Гости уже начинали поглядывать в их сторону заинтересованно, и не хотелось, чтобы они услышали эти речи. А впрочем, почему и нет? Это было справедливо. Если были наказаны мятежники за подобные преступления то я должен был поступить таким же образом и с тобой. Я и так очень и очень мягок. На войне за покушение на жизнь казнили не глядя Ясмин. Значит, считаешь, мы все-таки не воюем?» И она улыбнулась, обнажив зубы, не сдерживая свою мстительную радость. Такую улыбку он хотел. Ее личный демон, проклятое щадие бездны, что пришло похитить душу. Ему нельзя верить. Нельзя. «Вот так мне нравится гораздо больше», — Вальдер усмехнулся в ответ. «Тебе не идет быть мрачной. И нет, это не война. Благодаря меня или своих духов, что она прошла мимо твоего дома. Как же назвать иначе твое вторжение?» Ясмин снова почувствовал в груди клокочущие тучи гнева. «Милосердие. Компромисс». Обоюдо выгодное предложение, которое спасает нас обоих. Тебя от крови и убитых близких, а меня от нужды снова браться за оружие и вызывать ненависть у всех вокруг. И снова о чем-то еще мимолетно проскользнувшем в его душе он умолчал. Что еще ему от нее нужно? Ясмин помедлила, задумчиво отвернувшись к гостям, и проговорила. «Хорошо». Ты услышишь.